Глава сорок Тайна кулона. Секрет Кучина. Мы переминались ноги на ногу, стоя на небольшом постаменте, а глава нашей академии, Рамир Онофре, не пытаясь скрыть своей радости, вручал каждому из членов команды по маленькому кубку. После того, как портал перенес нас из лабиринта на арену, испытания для других участников тоже закончились. К счастью или к сожалению, но в этих соревнованиях был только один победитель — Тот, кто смог забрать кубок первым. И я старалась не смотреть в сторону команд, проигравших испытания. Где-то там был Дориан, которого мой выбор ранил в самое сердце. Я сильно сомневалась, что дракон захочет когда-нибудь со мной разговаривать после всего произошедшего. Едва дождавшись окончания поздравительной речи, я ускользнула с арены, ища поддержки от бабушки. На душе было так плохо, словно я предала кого-то очень близкого. Хотя почему словно? Я предала Дориана, наше общее прошлое, всех ребят из Королевской Академии, отдав кубок и победу Фортериону. Было страшно посмотреть им в глаза и увидеть презрение и ненависть. Поэтому я, как и много лет назад, бежала в надежное объятие бабушки, спасаясь от самой себя. «Девочка моя, что с тобой?» После того, как я влетела в распахнутое объятие, тревожно спросила бабушка – Я подняла на нее заплаканное лицо и всхлипнула. Мне кажется, я допустила ошибку». Под внимательным взглядом мудрых глаз стало неловко. «Нет, Кэсси, ты все сделала правильно», — проговорила она спустя мгновение. «И я тебе докажу это. Пойдем, нам нужно поговорить наедине». Я тут же решила отвезти бабушку в нашу комнату в общежитии, где еще можно было отгородиться ото всех и спокойно пообщаться с родственницей, как не там. Когда мы зашли в комнату, на моем покрывале нагло спал кучин, как всегда, в общем. Бабушка удивленно вскинула бровь, заметив редкое магическое существо — Конечно, она сразу поняла, что Реми — мой питомец. «И «Еще одно подтверждение», — проговорила она, а после повернулась ко мне и потянула к кровати. «Садись, разговор будет долгим». Я послушно опустилась на покрывало рядом с Реми, который сделал вид, что мы его не разбудили, но я-то видела, как шевельнулись длинные кисточки на его ушах. Хитрюга. «Получив твое письмо, я поняла, что время пришло» время отдать долг, который тянулся за нашей семьей, долгие годы. Все еще ничего не понимая, я во все глаза уставилась на бабушку, вся обратившись вслух. И она мне рассказала невероятную историю. Когда-то много лет назад, во время последней войны, унесшей многие жизни, мой прапрадед столкнулся с одним драконом. Тот спас моему предку жизнь, но взамен попросил об услуге, «Древние обычаи отдать то, о чем еще не знаешь, но что встретишь дома по возвращении». Сейчас этим правом уже никто не пользуется, но в то время оно было достаточно обыденным делом. За услуги отдавали скот, поместье, безделушки или драгоценности, а иногда и новорожденных детей. Никто не знал, какой будет цена, но отказать спасителю было невозможно. «Но как же так?» — спросила я, чувствуя подвох. «Ребенок не скот, не бусики с ярмарки». За каждую работу, провидение, боги, судьба, силы, называй, как тебе нравится, берет откуп, чтобы расстаться с ним с легким сердцем брали то, о чем спасенный не знал, к чему еще не успел привязаться, но неизменно соразмерные услуги. В нашем случае провидение выбрало в качестве расплаты за долг новорожденного ребенка. Жизнь за жизнь. Я крепко задумалась, а бабушка тем временем продолжила свой невеселый рассказ. Когда прапрадед вернулся с войны, дома его ждал сюрприз — новорожденная девочка, первенец его старшего сына. Конечно, он сразу понял, что девочку придется дать дракону в качестве откупа за спасение своей жизни. Но время шло, а спаситель все не приходил. Однажды жизнь снова свела двух ветеранов войны, и дракон передал прапрадеду кулон, тот самый, что сейчас висел на моей шее. Он сказал, что когда придет время он заберет свое право неожиданности. А пока пусть кулон защищает ту, что обещано». Неизвестно, как бы сложилась вся наша жизнь дальше, но вскоре с драконом случилась беда, и он погиб, так и не стребовав свой долг. Чувствуя, что обещание по-прежнему давлеет над родом, прапрадед обратился к служителям храма за помощью, и те дали ответ. «С тех пор кулон передавался в нашей семье из поколения в поколение», Каждой новорожденной дочери, прямому потомку обещанной. И так должно было быть до момента, когда задолгом явится потомок дракона. «Я все еще не понимаю, почему кулон стал сжечься», — сказала я, теребя амулет на цепочке. «Все просто, моя дорогая. Когда ты впервые встретилась с Дорианом Котори, мы полагали, что вот он, момент, когда предназначение должно свершиться, но...» «Почему?» «Потому что он потомок того дракона, что спас твоего прапрадеда». «Но...» «Но Кулон спал, а за долгом так никто и не приходил, и мы подумали, что платить по счетам будет уже твоя дочь. Однако, когда ты написала, что Кулон ожил, я все поняла. Просто Дориан — не тот дракон». «Хочешь сказать, Дориан и фортреон — родственники?» «Я верно поняла фразу про «не того дракона». «Да, девочка моя, они оба потомки дракона, которому был обещан ребенок. Не родные братья, конечно, но...» Бабушка замолчала. Какое-то время мы сидели в тишине, и каждый думал о своем. Я пыталась понять, чем открытие правды грозило лично мне, и ничего стоящего в голову не приходило. «Но что, если они сами не знают, что им обещана какая-то там девочка с кулончиком?» Раздался знакомый смешок. Это Рими все же не выдержал и выдал себя. «Ты что-то хочешь сказать?» Спросила я Кучина, не обращая внимания на удивленный взгляд бабушки, брошенный в нашу сторону. «Ничего особенного, но рад, что ты наконец узнала правду. Мне кажется, пришло время и тебе раскрыть свою. Я сурово посмотрела в голубые глаза Кучина. Выкладывай все». Рими вздохнул, медленно встал, тряхнул головой и прыгнул на подоконник. «Даже не вздумай снова бежать!» — прикрикнула я, готовая кинуть в него обездвиживающим заклинанием. «Кэсси, что происходит?» — спросила бабушка, с беспокойством поглядывая то на меня, то на Кучина. «Позже объясню», — сказала я, не сводя взгляда с Рими. «Говори!» «Ну...» — протянул Рими. «Ладно, скажу. Только сначала, раз уж мы определились с тем, кто кому обещан...» Кучин снова встряхнулся, словно пытался избавиться от воды в шерсти, а на наших глазах произошло настоящее чудо. Сработала магия, окутав животное мерцающим облаком, а через мгновение на подоконнике сидел абсолютно белый Кучин. «Как ты знаешь, котулу необычные магические существа», — начал Рими, игнорируя мое ошеломление. «Так уж вышло, что драконьему роду удалось связать меня и амулет» таким образом обеспечив своей обещанной дополнительную защиту. «Но почему тогда тебя не было с моей бабушкой?» спросила я, прекрасно понимая, что такую подробность она бы от меня не утаила. «Потому что мне не было нужды появляться перед той, кого забирать не планировали», ответил Римми. «Когда ты приехала в академию, запустился необратимый процесс выполнения клятвы. Ты оказалась рядом с тем, кого выбрало предназначение» и это заставило меня явиться к тебе и взять под свою защиту. «Мне нужно хорошенько обдумать все это», — сказала я, бессиленно упав на кровать. В голове творился хаос. «Если я, обещанная дракону, то что теперь делать? Мне придется стать его служанкой? Рабыней? Как именно я должна расплатиться за спасение жизни прапрадеда? Кажется, теперь все только еще сильнее запуталось. «Девочка моя», — «Не тревожься понапрасну», — прекрасно разгадав мои сомнения, сказала бабушка. Подойдя к кровати, она с любовью коснулась моего лба, провела рукой по волосам и улыбнулась. «Если ты доверишься мне и моему опыту, поверь, ничего страшного не произойдет. Позволь предназначению свершиться». «Позволь свершиться, будто от меня еще что-то зависело».